Солженицын. По рассказам Солженицына немцы были гуманны не только по отношению к военнопленным. Великие блага несли они всему населению. В оккупированных областях гидлервцы, во-первых, поразили советских людей любезностью, галантностью. Во-вторых, кто-то там надоедливо утвердит, будто на захваченной земле они создавали лагеря уничтожения, открывали крематории и тому подобное. Это всё чепуха. На самом деле открывали нечто совсем иное. Читаем. Приходу немцев было радо слишком много людей. Пришли немцы и стали церкви открывать. В третех, некоторым энергично деятельным людям, томившимся в безвестности, захватчики создали весьма благоприятные условия для реализации их своеобразных способностей и честолюбивых надежд. Кроме перечисленных, были и другие великие блага, которые несли с собой немцы. Конечно, за это придётся заплатить, рассудительно замечает Солженицын. Чем заплатить? Досущими пустяками. Например, ёлку придётся справлять уже не на Новый год, а на Рождество. Вот только такие мелкие неудобства и могла причинить оккупация. Блага явно перевешивали неудобства. Да, летописцы клевещут на свою родину вместе с фашистами в один голос с ними. Впрочем, иногда он их, пожалуй, даже обгоняет, хотя бы там, где рисует картины умилительного единения жителей оккупированных областей с оккупантами. Вот, например, мне рассказывали, говорит, что в городе Стародубе Брянской области стоял гарнизон Потом пришёл приказ его перебросить, и десятки местных женщин, позабыв стыд, пришли на вокзал и прощаясь с окупантами, так рыдали, как добавил один на смехливый сапожник, своих мужей не провожали на войну. Пишет ещё и такое: когда захватчиков попёрли с нашей земли, то заступающей немецкой армии вереницы тянулись из советских областей десятки тысяч беженцев. Да что там десятки тысяч, население уходило массами с разбитым врагом, с чужеземцами, только бы не остаться у победивших своих. Обозы, обозы, обозы. Похоже, что-то тут ему увеличилось, уже не десятки тысяч, а миллионы. Мы видим, что в рассуждениях нашего исследователя о том, как вели себя немцы на советской земле и как держались наши люди под фашистской оккупацией, Конкретных имен, дат, названий, ссылок и тому подобного маловато. Ну, действительно, уверяют, например, что донские станицы встречали фашистов хлебом с солью, или что торжественное открытие церквей вызвало массовое ликование, большое стечение толп. Так назвал бы хоть одну станицу, хоть одну из открытых фашистами церквей, Привел бы имя хоть одного участника этих массовых ликований. Нет у него этих названий и имен, и слова его свидетельствуют лишь о том, что, осенив себя крестным знамением, он с такой же легкостью клевещет на верующих, коим себя причисляет, как и на неверующих. Но в некоторых историях и рассуждениях конкретные имена и иные атрибуции все же имеются. Есть адрес и уст... и история якобы имевшей место в городе Староду Прянской области. Тут есть даже указание на источник. Мне рассказывали более того, кое-кто из рассказчиков назван и по профессии, и характер его определён. Один на смешливый сапожник. Разве это недостаточно чётко и точно? Разыскать на смешливого сапожника мне, к сожалению, не удалось. поэтому я обратился в стародубский краеведческий музей его сотрудники е. короткая и д. алхазова основываясь на живых воспоминаниях сограждан и на материалах музея рисуют в своих письмах несколько иную чем у солженицына картину обстановки в городе они в частности сообщили что в годы оккупации в стародубе существовала подпольная патриотическая группа В ней состояли молодые жители города Евгений Велик, Олег Крышков, Иван Египцев, Юрий Хомутов, Владимир Филонов и другие. Эта группа, пишут короткоя Алхазова, прятала раненых красноармейцев, доставляла медикаменты, оружие, по радио принимала сводки с Совинформбюро. Кроме того, на её счету несколько диверсионных актов на железной дороге. вывод из строя двух городских предприятий. Подпольщики тайно собирались в доме Анастасии Дмитриевны Янчевской, бывшей дворянки. Вот мы опять даем конкретные имена, цитируем документы, можем и адрес дать хотя бы той же Янчевской, город Стародуб, улица Урицкого, 19. А летописец наш, как всегда из десятков местных женщин, будто бы заливавшихся слезами об оккупантах, не может назвать не единый один на смешливый сапожник это в его системе доказательства предел определённости в письме е короткой и де алхазовой ещё говорилось о том что около 1400 жителей стародуба были расстреляны фашистами население старинного города за время оккупации сократилось с 13000 до 6261 человека То есть почти на 7000 а население стародубского района на 5000 следовательно всего население города и района убыло за войну почти на 12 тысяч из них пишут авторы письма свыше 1700 человек было угнано в германию в рабство только из одного маленького стародуба и вот этих-то несчастных покидавших родную землю под дулами автоматов обречённых на чужбине на скотское существование а то и на смерть солженицын при каждом слове упоминающий бога пытается представить нам стехинами толпами людей добровольно уходившими с фашистами чтобы только не оставаться у своих